У Рудди есть губная гармоника. Иногда по вечерам, когда заканчивается дневной труд и стихает суматоха, он наигрывает такие берущие за душу вальсы и хороводные песни, что сердце так и тает. И памятью сердце сокретто тебя не запыть никогда, пока не по показли рассветы, В небе сияет с феста Любимая песня старшего лейтенанта Ранда Лукатюша. И еще и потому приятно петь, что тут могут присоединиться и русские Среди них есть очень хорошие певцы А сверхсрочник сержант Кяппа из штаба бренчит на гитаре и поет шлягеры Завлекательная эта песенка По дороге на Мехико. Однажды в обеденный перерыв я видел Кирсипу в тени под двухколкой с маленькой книжкой в руке. Английско-эстонский карманный словарь Векшина. Ненормальный парень. Зубрит английские слова. Сярель ведет дневник. Только по вечерам. Потому что... Тут уже более или менее твердо, зная, что день пережит. А Эльмар читает какой-то эстонский календарь времен предшествующих Первой мировой войне, который мы случайно обнаружили в одной эстонской деревне на Псковщине. Это было удивительное событие. Колонна шла по дороге, дорога делала поворот, за поворотом деревня, и мы обомлели. Хочешь и верь, хочешь не верь. Перед нами частица Эстонии. Длинные дома, под одной крышей и жилые комнаты, и рига, и крытый ток. Отдельно стоят амбары и бани. Яблоневые деревья и сады. Этого не может быть. Но тем не менее, это так. Перед нами была деревня эстонских переселенцев. Теперь какой-то совхоз, занимающийся травосеянием. И даже было так, что женщины и дети очень плохо говорили по-русски. Нас угостили свежесваренной бараниной. Хлеба у них не оказалось. Его и прежде возили из города. Разговорились. И очень интересный получился разговор. Потому что, по их представлениям, Эстония оставалась такой же, как в этом календаре, который Ильмар в какой-то избе выпросил себе на память. И сейчас, наверное, уже в сотый раз перечитывает. Мне тоже очень хочется что-нибудь читать или писать. Сообщение информбюро приходит в полк редко. Да и те с большим опозданием. Кроме того, по-русски мы читаем по складам. Печорские ребята Матвеев, Сухарев и Костин могли бы помочь, да, только в тех немногих доходивших до нас сообщениях ничего про Эстонию не говорилось. Именно того, что нас больше всего интересовало. Время от времени политрук Шаныгин рассказывает, что делается на фронтах хорошего там ничего не происходит. Про некоторых людей говорят, родился солдатом, как например Виерсалу. Но это не совсем правильно. Человек не рождается для войны. Иначе почему же и на войне наперекор всему он хочет заниматься чем-нибудь совсем другим? Даже более того, он просто жаждет чего-нибудь человеческого. Сегодня при отступлении охотились за немецкими парашютистами. Троих подстрелили на деревьях с густыми кронами. Шлепнулись, как гнилые яблоки. Четвертый остался жив и даже после того, как упал, все еще отстреливался, пока его не обезоружили. Перевязали ему рану на плече и он зашагал, прихрамывая на вывихнутую при падении ногу в направлении штаба. Конвайером был Антон Касук, самый медлительный и добросердечный человек среди номеров орудийных расчетов. Не прошло и получаса, как он вернулся с красивыми немецкими никелированными часами на запястье. — Хотел, зараза, драпануть! — спокойно сказал Антон. — Пришлось свинец потратить, что поделаешь? — Как драпануть? — удивился руди он стоитфафло сил свой растянутый мосол симулировал падлу как только вошли в заросли так сразу кинулся на утек крикнул ему стой куда там пустился аж кусты трещат но ну, выстрелил в догонку по уставу положено так изложил дело антон намта Так доложил и командиру батареи. На том все и кончилось. А часы правда красивые. Омега. Сперва показывали немецкое время, а когда перевели на московское, безропотно стали показывать его. Я никогда не узнал, что Антон Касук закончил войну командиром орудия. Потом был бригадиром в одном вырумаском колхозе. Выйдя на пенсию, стал выращивать розы. Омега и сейчас у него цела и ничего. Ходит. Стоящие часы. Сегодня был такой день, что немец не шевелился. Мы его долбали по карте. Один огневой удар по деревне, другой по оврагу или по лесу. Старший лейтенант Рандалу вошел в раж. Только и делал, что вычислял и подавал команду. Видно, мы попадали в немцы, раз к вечеру появилась и храма. Но батарея была хорошо замаскирована. Сидели тише воды, ниже травы. Так что нас не обнаружили. У всех у нас запор. В лесу полно черники. Говорят... Кто-то приходил из дивизии и повторил, что наш полк, только какой уж там полк, единственная артиллерийская часть в дивизии, которая вообще еще на что-то способна. Передал нам это лейтенант Вирсолу. Сам он при этом так и сиял. Рудди обнаружил сегодня у себя на рубашке первую вож. Мы все ходили поглазеть. Не знаю, откуда они берутся. Видимо, от того, что спим не раздеваясь. Вообще день сегодня что надо. Так воевать можно. Сегодня как-то мимоходом и незаметно, чтобы не привлечь внимание, арестовали и увели из штаба полка капитана Ранда. Куда и почему, этого, конечно, никто не знал, в том числе, наверное, и сам Ранд. Все, кому эта новость становилась известна, приходили в недоумение. Только старшина Раннасты не увидел в случившемся ничего особенного и заметил, что каждый получает по заслугам. Он ликвидировал и капитанский чемодан, снял его с офицерской повозки, Иными словами, присвоил себе и поделился с другими его содержимым. Я ничего не взял, хотя раносто и предлагал мне совсем новое махровое полотенце. Мне этот капитан нравился. Не очень высокого роста, по-деревенски крепкого сложения, образцовый наездник и толковый человек, преподававший артиллерийское дело в военном училище линейный и решительный. Резкий на слова и невероятно спокойный. С ребятами обходился хорошо. Любимчиков у него не было. Ко всем относился одинаково. Если кто-нибудь делал что-то не так, он сразу объяснял, что к чему. Никогда не измывался и не оскорблял. Если дело делалось хорошо, то он так и говорил – Не хвалил и не хлопал по плечу. А корректный до мозга костей. Никогда ни одного похабного анекдота, ни одного бранного слова. Никогда не терял головы. Единственное, что могло послужить причиной происшедшего, было то, что он всегда честно высказывал все, что думал, и делал это в присутствии бойцов. Он был недоволен отступлением. Несколько раз резко отзывался о пехоте, осуждал панику и запоздал и нелепые распоряжения сверху. Но разве это основание? Капитан ведь был прав. Или они никому из офицеров старой армии не доверяют? Нет, это тоже неверно. Сколько капитанов осталось, не говоря уже о лейтенантах, и так воюют, что только держись. Какая-то книта нашаловалась, — решил Рудди и, по-видимому, был прав. Вечером Рудди сказал, — «Теперь, Усей, не кафарю. Хорошо, что пох не состал меня нафосным жуком. А что, жуком быть лучше, чем солдатом?» Луце, а что бы ты делал, если бы был жуком? Помчался пы, что есть туху-то мой, Так, стопы фата для кофе в саднице кипела. А у немецких лошадей катышки питательные небось. Не утерпел бы, попробовал? Тасы на суп не взял пы, затряс головой руди пока Тома не софитил бы каттесы моего старого Кауруко. Наряду со смертью, тяготами сражений, усталостью от маршей, путаницей, сопутствующей поражением и чувством подавленности, появился еще один незримый, но неотступный спутник войны, который порою прямо надрывал сердце. То была тоска по дому. Мы уже давно ее испытывали, только не умели с такой одухотворенной поэтичностью говорить о ней, как Руди. Ем пшеничную кашу с постным маслом и думаю. Спасибо, что ты когда-то была у меня. Ты моя первая и беспредельная. Моя великая любовь, чистая и единственная. Такая любовь не ищет наслаждений, потому что она чудо. Не знаю. Умру я сегодня, завтра, послезавтра, или, может быть, даже останусь жив в этой безумной войне. Но того, что между нами было, никто и ничто не может у нас отнять. Я ем горячее пшеничное варево и не чувствую его вкуса. Может быть, у него и нет вкуса? я даже не чувствую того как оно обжигает мне рот два дня я не ел ничего горячего только это наверное совсем не важно важно что я желаю думать помнить и чувствовать то есть быть человеком быть выше убийственной усталости и отупляющего голода если я умру Прошлое мое будет таким маленьким, что в него вместишься только ты, моя первая любовь. Так ты велика. А помнишь? Конечно же ты это помнишь, как весной мимолетные поцелуи в темном уголке школьного коридора сменялись долгим уединением на пригородных лугах. Где от края до края, от земли до неба, мы были только вдвоем. Мы, подобно цветам вокруг нас, заполняли все мироздание, просто и естественно отдаваясь друг другу. Я знаю, никогда это не повторится. Ни у меня, ни у тебя. Наверное, живым я из этого ада не выйду. Но в жизни у меня было нечто прекрасное, потому что своей любовью ты сделала меня намного лучше, чем я был Ты можешь выйти замуж второй, третий, четвертый раз, но это не повторится никогда, уверяю тебя Я скажу тебе это даже из могилы и не ошибусь Наверное, много юношей погибнет в этой войне, не узнав такого счастья. Мне в моей жизни в этом отношении повезло. Умри я хоть сейчас, все равно я скажу, что умру счастливым. И не смейтесь, олухи. Теперь я знаю, любовь – великая сила. Может быть, для того, чтобы это понять, была нужна война?